Сто тридцать апрель 14. Силу имеет слово мое, посланное вам и воспринятое вами. Эта мощь выкристаллизованной мысли запечатлена в учении данным. Повторение его освобождает эту силу, скрытую слово и делает ее достоянием читающего сердца. Не мозгом, но сердцем воспринимается этот огонь. И тогда это чтение сердцем сопровождается сиянием ауры, уявляющимся по степени углубленности и силы огненного процесса. Даже повторение учений в себе умножает мощь духа. Хорошо запомненное и даже выученное наизусть то или иное положение изучения возрастает в силе воздействия на огненную сущность человека, ибо учение-то от огня и сияет огнями кристаллизованной мысли. Как бы огненные кристаллы мысли бессмертные, собраны в строках его и запечатлены навсегда. Вот почему так настойчиво говорю о повторении. Опытный путник вечного пути в беспредельность понимает, какое сокровище дано человеку учением жизни, и черпает из него непрестанно, не утомляясь скажущими повторениями. и повторными погружениями сознания в мудростиков. Не иссякнет светоносный источник, ибо дан на века, на тысячелетия, служить насыщению духа огнем. Сделайте опыт. Взяв любимое положение изучения, углубленно его повторяйте, мыслью в него проникая и сердцем, и почуете прилив новой силы, словно, Луч света касается вас, силу несущий и огонь. Потому, говорю, берегите жемчужины эти, как огненные сокровища, питающие тело света. Да, да, да. Бессмертная триада питается этим светом-огнем. И человек, нашедший этот несигаемый источник огненных струй светоносных, уже не возжаждет вовек. «Мостом...» счастье в царство вечного света, называем учение жизни. Оно так и есть. Опыт покажет, сколь жизненны эти слова и сколь практичны в применении яром. Много дано, много, много больше того, что вмещает сознание современного человека, но дано на века, на будущее, на всю манвантару, на целую расу, на смену идущую прежним. Поэтому черпайте, не боясь, что иссякнет источник, и чем больше черпнете, тем огненней будет струя и богаче. Сердцем учитесь читать, но не глазами. Светоносным называем такое чтение. Очень полезно но и питательно очень. И хорошо при чтении этим духом отрешаться от трех. В духе поверх трех поднимаясь. Мысль Поверх тела, поверх чувств, поверх мыслей текущих земных, и тогда можно говорить о процессе перенесения бытия в мысль. Мысль о простой подошве, вещах и делах приходящих, не будет образчиком мысли бессмертной и вечной, приходящей веками. Не придут слова владыки, запечатленные в Огненных Заветах, ибо от вечности эти слова. ими питаясь, и их огнем тело света свое насыщая, бессмертным становится дух, бессмертие свое осознавшим. Огненный напиток жизни смертным даю, дабы бессмертными себя осознали, приняв его духом и сердцем. На чуткое ухо шепну. Вечно бьющие струя живоносного, источника жизни, доступна для духа всегда. ибо бьет огненной струей никогда не умирающей жизни, нашедшие ее, велико твое счастье. Сказал, не замолкну, не оставлю, и эти слова повторю тому, кто нашел. Так сознательное, полнострунное углубленное устремление к единому источнику и фокусу света безответным не останется никогда, ибо близким становится владыка устремленному. Огненно на духу.